418. -е. Гуру. Готовность к сотрудничеству с нами во всех мирах разрушает преграды плотного мира, делает связь с живой и действующей. Мысль не ограничена видимостью, ибо сама она есть продукт уже тонкого мира. Когда указывается действовать мыслью, имеется в виду именно это ее свойство. Запомните твердо, что для совместного действия С теми, кто оставил земной план, нужна мысль, освобожденная от цепи невежества, не знающая никаких преград и смело проявляющая себя в тех сферах, куда она устремлена.